Глава ч е т в ё р т а я Сижу я такая вся из себя верхом на драконе, волосы назад, красивые пейзажи вокруг и романтика, да? Как бы не так. Ветер шумел в ушах, от скорости слезились глаза и постоянно перехватывало дыхание. Шея дракона казалась жутко твердой и неудобной, да и растяжку никогда особо не тренировала, а здесь все хуже, чем на лошади. Чую, спущусь я на землю матушку в раскорячку, хоть бы ноги потом воедино собрать. Сбылась мечта идиотки, называется. Вот вам и облака, и острые пики горы, бесконечные равнины и густые леса. Красота одним словом. А любоваться совсем не хочется. И ухватиться не за что, кроме как за эту необъятную скользкую шею. Нет, мне это терять особо и нечего, конечно. Но вот не хотелось бы закончить жизнь лепешкой в чужом мире. Одна плюшка, пейзажи необыкновенные, все ярче, красочнее, волшебнее, чем в привычном мире. д да дракона в небе язык развязался. Он мне и про мироустройство успел поведать, и на вопросы исчерпывающие ответы дать. Например, о том, почему это в небе солнце удвоилось. Не порядок ведь а? Оказалось, что одно светило точно такое, как у меня в мире, а вот второе не горело, нет, отвечало за магию, излучало, наверняка, какую-то энергию, создавала поля. Вот бы изучить получше. Но, увы, солнце на б л ю д е мне никто не принесет. Даже в магическом мире. Ну, если солнце получить не могу, то хоть золотую чешуйку п р и с в о ю Там глядишь и микроскопом обзаведусь. Ника. Грозно прорычал мой и з д а в о й дракон. А я что? Всего-то поддел одну из ч е ш у е к попыталась дернуть, с к о в ы р н у т ь все без толку. Держи руки при себе. Если я буду держать их при себе, то упаду. Осталось только язык показать затылку Арана, что я, конечно, не сделала, хотя он все равно не увидел бы. Держи их при мне. Исправился мужчина. Но не распускай. Ну какой же ты невыносимый скряга! В сердцах воскликнула я и частички себя на благо науки пожалел. Все мое обязано остаться при мне. Темный век какой-то. п р о б у р ч а л а себе под нос. Так сдай мне в аренду что ли? Я попользуюсь и отдам даже суперклеем присобачу обратно, раз тебе так принципиально. Варя, что? Опять твоя пудра для мозгов? Недовольно отозвался дракон. Я всего-то пытаюсь найти компромисс и опять чешуйку подковырнула. Нет, тут так просто не справиться. Нужен специальный инструмент. И почему я на вечеринку с собой не захватила любимый скальпель? Так глядишь и в этот мир попала бы не с пустыми руками. Ника! Раненым бизоном взревел мой крылатый извозчик. Подумать только, какие мы нежные. По сторонам лучше смотри, а не пытайся меня на детали разобрать. Я не иду по частям, только в комплекте с хвостом, чешуей крыльями и характером. От последнего я с удовольствием отказалась бы. А о гласитька, весь список, пожалуйста. Навострила уши я. Что там у вас еще в комплекте имеется и какие условия приема сдачи? Смотри, академия показалась. С наигранным энтузиазмом воскликнул дракон. Почти прилетели. Это твоих два шага? Возмутилась я. Да я за год пешком не дошла бы. Со всеми девами так тяжело или только с тобой? Нарочито громко вздохнул Арон, чтобы я осознала всю вселенскую муку, с которой он столкнулся. А вот не надо было меня к себе в мир тащить. Я и не просила, наверное. Нет, ну точно попросить не могла бы, не мой метод. А это ты сам лучше знать должен. Я с никакими девами, весами, водолеями дел не вожу. Мы кругом летели. Буркнул Арон. Специально такой крюк взял, чтобы тебе наш мир лучше показать. А на территории преподавательского городка, где стоит мой особняк, есть пространственные переходы, что ведут прямиком в академию. Так что я и не собирался п е р е т р у ж д а т ь за з р я д вои стройные ножки. Я хмыкнула. Не знаю, каким это кругом мы летели, но вышло реально долго. Здесь наверху было намного холоднее, чем внизу, и л е т о совсем не чувствовалось. В тонкой рубашечке и юбке я успела з а д у б и т т так. Что зуб на зуб не попадал, а вид на Академию магии действительно открывался шикарный. На горе, окруженной со всех сторон лесом, стоял огромный замок. Я насчитала двадцать шпилей, и это еще не учитывая отдельных построек, что с высоты птичьего полета были видны, как на ладони. От непроходимой чащи Академии отделяли высокая крепостная стена, ров и призрачный купол, который Аарон только что преодолел под мой тревожный вскрик. Защита от непрошеных гостей, объяснил он. У каждого преподавателя, адепта или служащих на территории маги-защитники считают энергетический слепок, который вводится в общую систему безопасности. Так академия может определять своих и чужих. А я как же? А тебе я позаботился. У меня есть один знакомый из этих магов. Ответил Аарон, а у меня подложечкой зачесалась, что-то он темнил. Да и ты уже не чужая. Будешь жить на территории академии. В качестве кого? Адептки, конечно же. Фыркнул дракон. Учиться будешь. Понятно. И в этом мире у меня та же роль студентки-заучки. На кого я хотя бы могу поинтересоваться? Осторожно спросила его. Все никак не могла избавиться от тревожного чувства, что без меня меня женили. Ты даже выбрать можешь. Облагодетельствовал Аарон. У нас много факультетов. Уверен, тебе какой-то точно подойдет. медицинский, да, да, миры разные, а призвание у меня неизменно только одно, но мешало полноценно обрадоваться, и я поспешила получить на него р а з ъ я с н е н и е Поправь меня, если я ошибаюсь, мир магический. Магический. Кивнул дракон. Академия магии. И вновь согласие от мужчины, что подтолкнуло наконец к главному вопросу, раз он еще сам не догадался. А я абсолютно обычная. Так как я буду учиться в академии магии без самой магии, мм? О, здесь не стоит волноваться, Ника, я обо всем позаботился. И почему его уверенный ответ заставил меня так сильно встревожиться? О чем ты позаботился, Аарон? Осторожно, так уточнила я, точно под крыльями дракон припрятал еще спарочку сюрпризов. Верхний карман в моем пиджаке, посмотри. Деловым тоном приказал он. Там оказался симпатичный кулон на цепочке. Это тебе. Серебряная розочка очень м и л о смотрелась и сразу мне понравилась. Только вот повода для таких подарков совсем не н а б л ю д а л о с ь Спасибо, конечно, но я замялась, не знаю, как реагировать. Ты ко мне свой хвост подкатываешь, что ли? Небо разразилось громом. Я едва вниз не свалилась от неожиданности. А всего-то оказалось, что это т дракон ржал как конь. С меня, между прочим, в лицо бросился стыдливый жар, уже и забыла, когда в последний раз краснела, а тут на тебе, пожалста. у й Ника, если к тебе хвост подкатывать, то можно и без него остаться, сказал Арн, как только отсмеялся. А я его знаешь ли, очень люблю. Mm -hmm. Неловко, так как получилось. Тоже мне. Рабыни из Аура местного разлива. Еще и от предательства жениха т о л к о м н е отошла, а уже губу раскатала на новые лемурные приключения. Да с кем? С драконом? Фу! Нужна ему триста лет, как лишний хвост. Это артефакт. Пока я занималась самобичеванием, Аарон р а с щ е д р и л с я на н о в о е п о я с н е н и е Он поможет тебе обмануть магию и нормально здесь учиться. Я повертела розочку в руках. Подвеска, как подвеска, ничего особенного. В чем ее секрет? А как? Во мне вновь проснулся жуткий с л е д о в а т е л ь с к и й интерес. А как? Узнаешь потом, Ника. Перекривил меня Аарон. Теперь будь послушной девочкой и положи артефакт туда, где взяла. Возьмешь, как разрешу. Чего чего? Ну знаешь, меня его беспринципное поведение, ну просто страх, как выбесило. Подарки не от д а р к и вообще-то. И ведь не так обидно мне было, что Аран забрал подвеску. К побрикушкам я всегда спокойно относилась как-то, что относился он ко мне, словно к игрушке какой, а я не вещь. Нервы сдали неожиданно и в совсем не подходящий момент, явив миру неспокойного ученого, а какую-то истеричку. н а д о е л и его игры, и ведь понимала, что мужчина где-то хитрил и явно что-то от меня хотел, а что разгадать не получалось. Это драконило еще больше. н у здравствуй, откат от смен ы реальностей. А я-то думаю, чего меня так долго не колбасило? Подарки нет. Что? Растерялся Арон, не привык еще к моим словечкам. Но если ты такой жлоб, то, конечно, забирай. Резкими движениями я засунула подвеску обратно в карман мужского пиджака. Непонятно, зачем только показывал, дразнился? Это я-то жлоб? Прогрохотал он во всю глотку. Это ты за н о з а под моим хвостом. Минуточку, я была бы не я, не п о п ы т а в ш и с ь у т о ч н и т ь одну очень важную деталь. Вот под хвост тебе я точно не заглядывала. з а к о г о т ы вообще меня принимаешь? И знаете что? А Тарана я ожидала любой реакции, даже подумывала, что он захочет меня проучить и отправит ь на несколько минут свободный полет. Да-да. Злобоящер тот еще, но вот то, что дракон опять зайдется громогласным хохотом, изумил о меня до предела. Смотри-ка, у меня от возмущения едва пары зушей не валит, а он, знай себе, ржет. Вот это темперамент! Простонал дракон между приступами смеха. Да у тебя характер страшнее а р ч и х и в период брачного г о н а будет. На свой бы посмотрел, буркнул я. Совсем не золотой, Аарон, не капелюшечки. Сразу на мое заявление дракон не нашелся, что сказать. Зато через несколько минут. Ника, ты что обиделась? С чего бы? Ах, какие занятные облака вокруг, перистые, воздушные. Ник. Не отставал Арн. Не обиделась? Не приставай. Ты мешаешь мне наслаждаться видами. Поджала губы я. Ага. Тут-то ты пыхтишь погромче дракона сейчас. Хмыкнул этот гад. Ты уже определись, Арн, на кого я п о х о ж а больше, на а р ч и х у или на дракона? Не сдержалась от шпильки. Значит, обиделась. Констатировал он очевидное. Глупая девочка. Ха, ну вот опять обзывается. Да мне просто надо подзарядить артефакт, перед тем как отдавать его тебе и наложить нужное заклинание, вот и все, сказал Аарон. Я никогда не забираю обратно подарки, запомни это. Хочешь сказать, я зря вспылила? Прищурилась я. Какую игру он затеял? Зачем вообще притащил меня в этот мир? Странно это все. У меня не сходились пазлы, но Арандействовал мастерски. Мне почти не было к чему прицепиться. Я почти ему доверяла, почти. И только здравый смысл продолжал нудить, что здесь нельзя доверять ни кому. Ну, слава крыльям, признала, абсолютно зря. Проворчал он. Еще ж л о б о м меня обозвала. Простите, в выражениях я действительно погорячилась. Не стоило отвечать дракону его же монетой. Но не сильная я в интригах, что думаю, то и говорю. А что мне за это будет? Активизировался этот наглец. Так и быть, оставлю т в о й хвост при тебе же. Чешуйки на загривке дракона вздыбились, ярко показывая реакцию хозяина на мои слова. Я дернулась, едва не поранившись. Острые кончики з а р а з а Не сносное дева, п р о р у ч а л Арн. Сиди, не дергайся, а то еще свалишься. Лови тебя потом. Я, конечно, послушалась дракона, но легче на душе не стало. Что-то арентемнил, и это что-то мне вот совсем не нравилось. Как разобраться в интригах в абсолютно чужом мире. Дракон спикировал на крышу одной из башен. Посадка была плавной, приземлился он без лишнего шума, я даже толчка не почувствовала, словно со стула на пол спрыгнул, а не с большой высоты. Я же, когда сползла с его шеи, не обладала и доли й г р а ц и и этого крылатого хищника. с п и н у л о м и л о ноги затекли и плохо держали, тело то и дело бросало в дрожь от переохлаждения, а между ног... В общем, не зря я никогда даже и не пробовала кататься на лошадях. Все фантазии и образы юной девы верхом на драконе разбились обуте с реальности. Это жутко неудобно. Хорошего дня, уважаемые пассажиры, спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании. Со смехом простонала я к р я х т я Дракон покосился на меня одним глазом. Ты переохладилась? Ехидничает. Вот поменялись бы мы местами, я бы на него поглядела. Только посмотрите, как у него в глазах пляшут ч е р т и к и Знал Гад, что меня до косточек промет, вот так легко и согласился. На нас никто не обращал совершенно никакого внимания, хотя на крышу башни постоянно приземлялись и взлетали диковинные создания. Общение с Сараном не помешало мне попутно насчитать пятерых драконов, с десяток полярных сов и постойте-ка, кто это? Грифон? Там наверху холодновато, конечно. Сморщил нос. Тебе стоит учесть это в следующий раз. Не у всех есть такая крепкая шкурка, как у некоторых. В следующий раз. На лбу Арена встопорщились чешуйки. Кто сказал, что он будет? А что он думал? Поморозило, бросил? Ага, как бы не так. Ой, да перестань. Тебе можно даже свой бизнес открывать по перелетам. Развелай руками. Чего чего? Все коварные планы Арена посыпались как карточный домик. Ты только послушай, как звучит. Драконс авиалиния. Мы обеспечим вам комфорт и шикарные виды. Обогатишься. А нет, драконам надо говорить, о золотишься. Я давно уже не бедствую. Вдруг ощерился он, задел за живое. Посмотрите-ка, не такой реакции я ожидала, совсем не такой. Злой он какой-то или просто голодный? Недаром говорят, что насытый желудок мужчины п о з г о в о р ч и в е е а драконы наверняка и подавно. Я серьезно. Аарон так растерялся, что застыл на месте с передней поднятой лапой. Я даже успела его похлопать по хвосту. Подумай над о с у г е Это выгодное предложение. Крикнула ему вслед. Ты ненормальная. Покачал головой мой крылатый и з в о з ч и к Это мне говорит тот, кто отращивает хвосты и крылья? Серьезно, что ли? Усмехнулась ему в спину. Вместо ответа Аарон обернулся обратно в мужчину. Похоже, я только что впервые в этом мире столкнулась с т о л к н у л а с ь с драконьим хамством. Ты мне одежду вернешь или будешь и дальше так п л о т о я д н о пялиться? Мужчина протянул руку с вызовом, глядя мне прямо в лицо. Пф! Ничего я не пялюсь. Задохнулась от возмущения, швырнув у него сверток с вещами. Нет, ну каков? р а с х а ж и в а й перед ним голая дева, и он что, глаза бы закрыл? н е в ж и з н и поверю. Да и не смотрела я особо, ниже пояса взгляд точно не опускала, но ну, честная, судмедэкспертная. У меня скоро занятие, поспеши, Вероника. Скомандовал он тут же, как оделся, и сказал это так, будто я специально его задерживаю. Не дракон, настоящий деспот. Я закатила глаза. И куда мы сейчас? Поинтересовалась, едва поспевая за Ароном. Два черных, как смоль дракона, совершили посадку по правую руку от нас. Едва лапами коснулись крыши, тут же обернулись. Вот эта скорость! Там, где только что были крылатые звероящеры, теперь стояли обнаженные брюнеты-красавчики. Ты обещала не пялиться. Возмущенно зашипел Арон. Я и не пялюсь. Никогда такую глупость не обещала. И не на меня тоже. Недовольно уточнил. Я постучала мизинцем по подбородку. Красавчики подмигнули, одарив меня ослепительными улыбками, от которых мои коленки что-то странно ослабели. Хм, вполне вероятно, операция по добыванию драконьего биоматериала и не будет столь сложной. Я улыбнулась в ответ. Может, стоит мне быть чуточку любезней и... Аарон глухо зарычал. Адепты Ралии, Филип, вы случайно не опаздываете на мое занятие? Ну раз вы не опаздываете, профессор Лоранский, то как это можем сделать мы? д е р з к о ответил один из парней, вновь не улыбнулся. н а х о ч и его. Одеваться они не спешили, похоже в этом мире нагота являлась нормой, но на такие совершенные тела грех не посмотреть. Сумма сойти. Тут мужики как у нас павлины, все самое ценное на показ выставляют для привлечения противоположного пола. Заметил я вслух. Ты это считаешь самым ценным? Да разве? Тут Аран сам себя одернул, словно понял, что его занесло, но все же р в а н о выдохнул тихо, поправив меня. Наверное, на меня ниже пояса ты боялся смотреть. И одежду таки свою поправил, в особенности брючки. Я еле сдержала смех на его обескураженный тон. Хорошо, что мужчина быстро совладал с эмоциями, расправил плечи и принял вид самой серьезности. Не забудьте мне сдать трактат на тему, как дисциплина помогает совершенствоваться в магии. С непроницаемой миной, заявил Аарон несчастным адептам, а потом добил. После сегодняшних занятий. За что? в з в ы л говорливый, но уже не особо смелый адепт. Считаете мне нужна причина, Райли? Как же вы с такой наивностью доучились до третьего курса? Я разочарован. И он, не дождавшись ответа, пошел дальше. Цепко схватить меня за руку, утягивая за собой, тоже не забыл. А я только-только губу раскатала на новые полезные знакомства в этом мире. Эх, засада крылатая! Получил. Едка хмыкнули у нас за спиной. Вечно ты выпендриваешься перед девчонками. Я говорил, что до добра тебя м и л а ш к и в юбках не доведут. Надо же было додуматься флиртовать с Пасей профессора. Можно подумать, ты зубы я не скалил. Еще и хвост вытянул, чтобы длиннее казался. Он у меня и так длинный. Донесся до н е а возмущенный ответ оскорбленного адепта. Короче, на полметра моего. Хочешь проверить? Я едва не вернулась самолично и з м е р и т ь им хвосты. Где бы еще рулетку отыскать, а? Адепт Филипп. Сквозь зубы процедил Аарон, даже не оборачиваясь. От вас я тоже жду трактат на тему, как длинный язык может помочь в военной тактике. У меня то за что? Тут же возмутился парень. За компанию. Довольно хохотнул у р а л и Профессор Лоранский. Летела нам спины, но дракон был глух. Ох и противный он преподаватель. Печенью чую. Надеюсь, мне у него ни чему учиться не придется, иначе быть б е д е е Либо Арн о в с л а с т ь отыграется на мне за все т е п е р е ш н и е выходки, либо я ему выберу мозг чайной ложечкой.